Глава 26. Непонятное шевеление на окраине космопорта Мэрилин зафиксировала почти сразу, как они начались. Скин бдила, стараясь приносить пользу, потому что тоже немного обиделась, что ее в новом теле не взяли наказывать преступников. И теперь она высматривала все подозрительные личности, шаставшие мимо корабля, надеясь все же нанести добро и причинить справедливость. И ей повезло. Группа из шести человек на одиннадцать часов. Еще трое на девять. Оживленно и скин на ухо Ками, да так неожиданно, что она чуть не потеряла концентрацию. Держать под контролем целый небоскреб довольно сложно, хоть и увлекательно. Они с Мэрлин подключились к локальной сети. Взломать защиту Рекса оказалось и вовсе делом пара минут. Дальше ювелирная работа по нейтрализации боевиков в здании и обеспечение безопасности небезопасность ее капитана. Подумать только. Этот гаденыш попытался открепить лифт от троса на полном ходу, чтобы ему икалось паразиту. Так что неожиданная ремарка Искина застала ее врасплох. И «Идут к нам», — продолжила наблюдение Мэрилен уже по общей связи. Вик подняла голову от звездной карты, встретилась взглядом с механиком. «Мы их впустим». В тишине, упавшей после негромкой фразы Ками, можно было расслышать суматошное биение пульса обеих девушек. Пульс Мерлин по понятным причинам отсутствовал, но хищный оскал на лице робота выглядел не менее, а то и более пугающе. — Ты хочешь сдаться? — не поверила своим ушам Вик. — Конечно, нет. — Ками оскалилась. — Мы их впустим. Я ничего не говорила о том, что мы их выпустим обратно. Наемники Реджа настроились на взятие неприступной крепости, и халатно распахнутый погрузочный трап, почему-то слегка помятый, застал их врасплох. Они по одному поднялись, посекундно оглядываясь и с полным правом подозревая подвох. Но нет, ангар встретил их тишиной и покоем. — Девки должны быть здесь, — буркнул один из них. Различать наемников было сложновато. Маски, камуфляж и однотипно-мускулистые фигуры унифицировали их доклоноподобности. Но Камерон с ними не знакомится, а нейтрализовывать. Она пронаблюдала из решетки вентиляции, как девять мужчин, крадучись, проследовали по лестнице в жилой отсек и подала команду Мерлин. Двери, отделявшие наемников от ангара, захлопнулись с тихим зловещим шипением, запирая их внутри корабля. «Что за хрень?» Обернулся шедший последним, бросился обратно и несколько раз нажал на кнопку разблокирования дверей. «Заперто!» «Ничего, найдем девок, они все живо раскроют. И ноги, и двери!» Хохотнув, довольной своей шуткой, главарь двинулся вперед по коридору. Главным слабым звеном в плане были не девки, а Джеремая, но его и скин благоразумно заблокировала в медотсеке. Кажется, тот даже не заметил, что его заперли, что вообще что-то происходит, увлеченно перебирая пробирки. Неуверенный в скором освобождении наемник попинал дверь и несколько раз нажал на рычаг экстренной блокировки, будто это должно было как-то помочь. Его товарищи тем временем скрылись на лестнице, а из люка над его головой свесилась камерон. «Эй!» – шепотом позвала она, дождалась, когда нападающий поднял голову, и воткнула ему в горло шокер. Разряд угомонил его мгновенно. Девушке пришлось слегка придержать тушу, чтобы падение тела не услышали ушедшие вперед. Выехавшие из невидимых ниш роботоуборщики сноровисто принялись обматывать неподвижное лежащее тело изолентой. «Лицо не трогайте и тащите в рубку, распорядилась Камерон, подпрыгивая и втягиваясь обратно в вентиляцию. Ползать по трубам было тесновато, все-таки она набрала в весе и уже мало походила на паренька доходягу со станции. Но она упорно протискивалась вперед, не желая пропустить главное веселье. По дороге, пока наемники заглядывали в каюты в поисках паникующих спрятавшихся девиц, Ками успела нейтрализовать еще двоих. Отряд заметил потерю бойцов только в зале, когда стало понятно, что в жилом отсеке никого нет. может в рубке посмотрим одна из девок вроде пилот неуверенно предложил главарь ребята вы где послушав шипение помех в гарнитуре он пожал плечами и открыл дверь ведущую в рубку но ну, наконец то выдохнул он подходя к креслу со спинки которого свисали длинные белокурые волосы разворачивая его к себе И взвизгнул, не сдержавшись, «Куда там девицам?» «Дэйв, ты лох! Чего верещишь, как баба?» Еще один наемник обошел начальника, глянул на содержимое кресла и громко икнул. А содержимое рвана, судорожно дергаясь, поднялось на ноги, щелкнуло металлической челюстью и, вращая глазами, произнесло «Капец вам, смертники!» Марвин почему-то решила, что если снять с робота верхний слой синтетической кожи, то получится куда эффектнее. Ками согласилась. Дело не хитрое, а и скину приятно. В воздухе поплыл подозрительный запашок. «Корабль проклят!» Кто первым издал этот возглас, неизвестно. Но взрослые разумные мужчины ломанулись на выход, толкаясь и матерясь, Будто никогда не видели разобранного андроида для утех. Впрочем, что-то Ками подсказывало, что таки да, не видели. Со снятым верхним слоем Мерлин поразительно походила на освеженного человека, только металлический блеск скелета выдавал в ней искусственное тело. Так что зрелище не для неподготовленного зрителя, а учитывая, что все это время из Скин подавала в воздух распыленный токсичный газ, вызывавший панику и галлюцинации. от которого Вика и Ками защищали противогазы, то ничего удивительного, что наемники заистерили. Их повязали в рекордные сроки. Дольше всего пришлось именно запаковывать тяжеленные тела. От момента проникновения на корабль до финальной сцены прошло не более пяти минут. И тут на тиш поступил сигнал вызова. Возникший на экране Мел, кажется, не ожидал увидеть камеру, потому что глаза его на секунду расширились от страха за нее. Она была чуть потрепанная, но живая, и улыбалась вполне искренне. Капитан расслабил плечи и убрал руку от бедра, где обычно висел его пистолет. Он и не заметил, как простоял все эти бесконечные десять секунд в полубоевой готовности. Огнестрельного оружия они с Куртом не брали, не желая проблем с властями. Одно дело набить кому-то морду, а другое убивать мирных граждан. Но случись, что с Ками, он задушил бы раджа голыми руками. «У вас все в порядке», — хрипло уточнил Мэл, хотя и сам видел, девушки потрёпаны но ран нет. «Да, все прекрасно». Камерон дернула подбородком, камера чуть отъехала, показав их в полный рост. Редж поперхнулся. Сложенные ровными штабелями элитные бойцы группы захвата и впрямь производили неизгладимое впечатление. «Ребята обезврежены». «Мы их вырубим и оставим вот так стопочкой у трапа. Мы же не грузчики, чтобы тяжести таскать», — жизнерадостно заявила Камерон. «Потом заберете». «Давай домой уже, Мэл. Идиот проникся и больше так не будет». «А если что?» «Статья и каторга. Ты же понимаешь, Редж?» И она так ласково посмотрела на миллионера, что тот снова поперхнулся и откашливался довольно долго. Гости уже успели покинуть негостеприимный небоскреб, А он все кашлял и кашлял, глядя на компромат на экране, и никак не мог поверить, что нежное эльфоподобное создание, которое лицезрел в клубе, оказалось круче команды обученных бойцов. На космодроме царила непривычная суета. Не то столпотворение, когда прилетает одновременно множество туристических и рабочих рейсов, и служащие сбиваются с ног, регистрируя всех прибывших. Нет. Было скорее похоже на панику. Малкольм забеспокоился, и, не дожидаясь, пока шаттл толком остановится, выпрыгнул из него, побежав к уровню, на котором пристыковалась тишь. Только далеко он не убежал. Замер на полушаге, неверяще вглядываясь в матовое стекло, открывавшее вид на посадочную площадку. Генеральский крейсер «Зенит» он узнал сразу. Из других вариантов, почему именно здесь и именно сейчас командору Федеральных космических сил вздумалось поставить свой транспорт, у него не было. Так что на корабль он поднимался медленно и степенно, старательно глуша нарастающую внутри тревогу. Он оказался прав. В рубке его ждали не только три члена команды, но и Гордон Дэнси собственной персоной. Наставник еще сильнее постарел за прошедшие годы, а ведь и во времена службы Мэл он был уже не молод. Увы, наука покорила космос и потоки, но обеспечить человеку долгой жизни она пока так и не сумела. 200 лет — предел для современной медицины, и возраст командора Дэнси к этой отметке приблизился вплотную. Но отходить от дел тот не собирался. Как и прежде, Дэнси был бодр, ясно мыслил и четко рассуждал. «Хорошую ты себе команду подобрал, оса!» Поэтически улыбнулся ему генерал. «Только вот занятие выбрал. Странное. Не хуже прочих». Невольно выпрямившись и с трудом остановив ревлекторно потянувшуюся к голове руку, ответил Мел. Наставник сокрушенно покачал головой. «А ведь такие перспективы, такой потенциал и торговец. Эх!» Он повернулся к застывшему пульту девушкам. — И кто из вас, барышни, настолько одарённый, что додумался взорвать пластид в потоке? — Дольф, — ответила Ками тихо, но уверенно. — Похоже, присутствие Мэла придало ей сил. — Мы ничего не делали, наоборот, едва не погибли. — Это хорошо, — очень доброжелательно произнёс генерал, И как-то всем стало понятно, что ничего хорошего на самом деле. А у нас все движение в потоках встало на неделю. В восьмом совсем. На остальных линиях ограничено только при жизненной необходимости. Патрулируем почти всю протяженность. Перебрали кучу вариантов, что это могло быть. А это вы так развлекаетесь. Лучше бы пиратов ловили. буркнула Камми. Ей не нравился этот с виду добрый дедушка, который совершенно беспардонно занял их рубку. Хотел даже в капитанское кресло сесть. Благо, сообразительная Мэрилин заблокировала ремни и у того не вышло. Генерал похмыкал и отступился, но на монитор поглядывал. куклу Тани спрятали, а раструп холла изображения из кино. Вот он, никуда не денешь». И Камерон смутно подозревала, что от капитана потребуют объяснения еще и по поводу Мерлин. Очень уж у нее настройки нестандартные. Поэтому девушка шагнула вперед. «Если что, это я», — твердо заявила Камерон. «И пластит, и плазму, и все остальное».